Глава тридцать первая. Абсцесс. Вероника. Ник! С ноткой ощутимого беспокойства тянет Марта, и я поворачиваюсь в ту сторону, куда она смотрит. Помимо своей воли вздрагиваю и покрываюсь противными липкими мурашками с ног до головы. Прикрываю глаза и медленно выпускаю через нос напряжение. Нервы от одного только вида этой гадкой персоны разносят в хлам, «Официально заявляю, я ненавижу Андрея Янковского всеми фибрами своего существования. Его развязную походку, его мимику, его запах, его пронизывающий взгляд из-под лобья, который придавливает, похоже, железобетонной плиты. Он впервые в истории притащил свою важную задницу в институтскую столовую в компании таких же отбитых на голову дружков и развалился за столом неподалеку. Зачем?» Наверное, привлечь к себе всеобщее внимание, покривляться и громко похохотать над собственными же шутками. Но главное для меня было одно. В мою сторону этот персонаж больше не смотрел. Вообще, и от слова совсем. И слава богу! «Просто игнорируй его, Марта!» Произношу я и зябко потираю предплечье, зачем-то снова воскрешая в памяти то, «Что случилось со мной в подъезде несколько дней назад?» «Фу, ну как же мерзко!» «Не могу! Эта тварь заслуживает кое-чего покруче простого игнора, подруга. Например, смачного удара кувалдой по его мажористым шарам. Знаешь, так, чтобы сразу в мясо пуф и все!» «Если убить убийцу, количество убийц не изменится. Флегматично пожимаю я плечами». «Ты правда веришь в этот псевдофилософский бред?» — кривится Максимовская. «Нет», — жестко рублю я. «Я за справедливость, зуб за зуб и все такое, но этот мир диктует свои правила. Они, безусловно, безобразные и не защищают слабых, но какой у нас есть выбор?» «Да-да», — кивает подруга, а затем фыркает. «Посмотрите, дети, вот это плохо» но если немного заплатить то будет уже терпимо, а если много заплатить то и вовсе хорошо почти все продается и покупается торгово рыночные отношения фыркнула я и вновь вздрогнула от очередной порции смеха из за того столика где вовсю куражился янковский и все таки это странно что он отстал от тебя ник почему а по мне так все закономерно я сходила в полицию и ему сообщили, что девочка не будет сидеть сложа руки, а устроит этому засранцу широкомасштабные проблемы. Возможно, и папа подтянулся и настучал дитятку по рогам в качестве превентивных мер. Вот и остыл мальчик. Я бы все-таки предпочла, чтобы с ним разобрался Басов. Тогда бы меня не скребли в районе затылка смутные сомнения. Вздохнула тягостно Марта. Во-первых, Басов с понедельника более не отсвечивает в моей жизни а во-вторых, все и так устаканилось. Так что зачем газе Баян? Конечно, насчет первого я нагло соврала лучшей подруге, потому что Ярослав продолжал писать мне и упорно искать встреч. Интересовался, как у меня дела, не донимает ли меня Янковский, не скучаю ли я по нему и не надумала ли все таки сходить с ним в гончарную мастерскую. Я же на всю эту писанину отвечала железобетонным молчанием, хотя внутри меня беспрерывно творилась сущая сумятица. Я форменно словила раздвоение личности, где хорошая Ника твердила мне, что я поступаю правильно, тогда как Ника плохая умоляла меня дать один единственный чертов шанс тому, кто однажды уже превратил меня в пепел. Из всего этого напрашивался только один вывод. Я сходила с ума. «Ну, не знаю». Потянула подруга, а меня бомбанула. «Тебе как будто три года, Марта. Нашла, кого возводить в абсолют. Басов приехал в Краснодар. Но не сегодня так завтра свалит отсюда в свою расчудесную резиновую Москву. А там и поминай, как звали». «Ну так пусть бы и сделал хоть что-то полезное в своей грешной жизни, перед тем, как окончательно самоустраниться». «Ты забываешь о том, что я-то тут останусь». «Басов Янковского только бы еще сильнее разъярил, а мне плоды пожинай. А полиция — это действенно. Да и у меня всегда с собой перцовка. И тот шокер, что ты мне подарила на прошлый Новый год». «Ты просто чокнутая, Истомина!» — простонала Максимовская, а я лишь затравленно улыбнулась, не понимая, чем еще утешить девушку. Да и себя тоже. Но договорить мы так и не успели». За столик к нам подсела парочка одногруппниц Марты, Диана и Дарина, которые без приветствия втянули нас в обсуждение сегодняшнего мероприятия. Всех нас пригласили в ночной клуб «Лова-Лова», где собиралась отмечать свой день рождения Ани Вахмина, тоже девочка из группы Марты, которую я очень хорошо знала лично. Мы уже ей на подарок скинулись и договорились одеться в одной цветовой гамме, самой любимой у именинницы, розовую. Но даже теперь, когда Андрей Янковский больше не донимал меня, я все равно суеверно боялась показать нос из дома. Я и так целую неделю не ходила на работу и ездила на учебу только вместе с Мартой. А тут клуб, да еще и ночной. Я не могла так рисковать. «Я, наверное, пас девочки», — потирая виски, произнесла я. «Но что тут началось?» Конечно, все были против такого расклада. Вот только страхи мои оказались все-таки сильнее. И они, словно огромный гнойный абсцесс, нарывали во мне, грозясь вылиться во что-то совершенно недопустимое. Лучше дома посижу. И пока Марта уже вечером наводила марафет, завивала волосы и пританцовывала под какие-то попсовые песенки, льющиеся из динамика портативной колонки, я сама завалилась на кровать в своей комнате И зачем-то полезла в мессенджер, бездумно перелистывая все то, что за последние дни мне настрочил Ярослав. Глаза впились в последние слова, что он прислал мне сегодня утром. А я их, как и прежде, оставила без какой-либо реакции. «Я так скучаю по тебе и Тома. Черт с ними, с ответными чувствами. Давай хотя бы кофе вместе попьем, а? Мне бы тобой последний раз надышаться». Слезы крупными прозрачными бусинами закапали из глаз. Сердце скукожилось и завизжало от резкой боли. Все тело скрутило в какой-то невообразимый морской узел, который перекрывал доступ кислорода в легкие, убивал. Надышаться. Разве можно это сделать, когда человек будто бы часть тебя, рука, нога или целая половина твоей души? Вот не было его. Жила же я как-то, да? Смирилась, успокоилась. А потом он вновь ворвался в мою жизнь, и я поняла, что все это время было абсолютно неполноценно, и так хочется все повернуть вспять. Кажется, что я готова за это отдать все. Вот только есть одна поправка во всей этой душесчипательной истории. То, что я сама себя отрубила, уже назад не пришьешь. «Ник!» — послышался печальный голос Марты от входа в мою комнату и я тут же вытерла с лица слезы, улыбаясь широко и беззаботно. Да только подруга не поверила в этот наскоро примеренный маскарад. «Не плачь, пожалуйста». «Не получается. Сердце любит, понимаешь? И я так устала твердить ему, что оно старается не для того человека, что выбор его неправильный, что кроме боли и тоски он нам ничего более не принесет. Но эта глупая мышца меня не слушает» и продолжает стучать для своего неправильного кумира. Марта же кинулась ко мне, забралась ногами на кровать и крепко меня обняла. Однажды замолчит, ничто не вечно. Так мы и лежали в тишине, слушая приглушенный шум улицы за окном и тихую музыку из колонки, пока Максимовская вновь не заговорила. В нашем общем чатике девочки отписались, что сегодняшние выходные точно будут безопасными. «О чем ты?» Приподнялась я на локтях и выжидательно заглянула в ее темные глаза. О том, что Янковский пару часов назад улетел из города, его кто-то из ребят приглашал на какую-то там вписку, а он похвастался билетом и сказал, что все выходные будет в Москве сорить папкиными деньгами и зажигать по клубам. Сплетня быстро разлетелась. О, -о, -о встрепенулась я. Да, улыбнулась мне Марта так что отрывай свой симпатичный орех от кроватки и беги собираться. Мы сегодня отжигаем». «Бегу», — кивнула я и, заплетаясь в собственных ногах, поспешила в душ. «Пусть будет клуб. Все лучше, чем дома слезы лить по тому, кто никогда не станет моим будущим».